Глава шестая. Дальше уборка проходит относительно спокойно. Никаких статуй животных, даже пауков не видно. Подозреваю, на такой высоте они не выживут. Непонятно, как я тут существую. А ещё непонятно, почему дракон не может махнуть одним своим крылом и вымести пыль ото всюду, а потом махнуть другим и полы до блеска натереть. Почему одна ведьма недоучка должна это делать? Он явно в разы сильнее меня. Чёрт, да он практически мифическое существо. Там, у нас, внизу. Однако, Шон только свою спальню да кухню содержит в идеальном порядке. Правда, спальню лично не видела, но подозреваю, что так оно и есть. Не будет же он спать в пыли и грязи. Он ведь вообще спит? А то всё больше у меня с вампиром ассоциируется. А они в привыченном человеку смысле не спят. И сестру свою оставил прозябать в пыли. У них точно были не самые радужные отношения, интуиция мне подсказывает. Иначе была бы девушка в более роскошных условиях. А вдруг он обманул, сказав, что сама виновата? Может, всё же он её того в мрамор, чтобы не умничало много. А теперь, когда стоит недвижимая, конечно, кажется, что у них единение душ и прочая чушь. Со статуей легко вообразить себе единение. А что там внутри на самом деле, никто всё равно не разберёт. Всё-таки втянулась я в очень опасную авантюру, перебор даже для меня. Эх. Ты уже над будешь? А ты отдыхаешь? Я-то думал, работаешь в поте лица. В комнату заходит сереброноволосый. А то, что весь дом уже в порядке вы не заметили, признашу едко. Представьте себе, устала, присела отдохнуть на минутку, а тут вы. Если и дальше так загонять будете, смысла кормить меня нет. Настроение под конец дня скатилось в бездну. Да умница, усмехается дракон. Даже помогор, а снег как селёнок на половину комнаты не хватает. Он делает взмах рукой, и необранная часть сияет даже больше той, к которой я приложила руку. Всё исправилось. Идём ужинать. Хочу в компании поесть, устал один быть. Смотрю на результат его взмаха, И моё раздражение улетучивается. Как я и предполагала, непонятно, почему он сам не сделал всё. А я, может, в одиночестве люблю есть, не сдерживаясь от колкости. "У тебя нет выбора". Голос серебряного становится прохладнее. "Либо ужин со мной, либо полёт вниз к своим сородичам". А я не припомню, чтобы у видимо были крылья. Но, возможно, я не в курсе последних веяний. Переборщила, малость. Забыла, с кем имею дело. Из чистого упрямства закатываю глаза, но встаю и молча иду в столовую. Пусть не думает, что я буду милой собеседницей. Какая ты забавная, усмехается он сзади. Хорошо, что я тебя оставил. Говорит обо мне, как о каком-то домашнем зверьке. Возмутительно. Кто так с людьми общается? Но я упорно молчу, стискиваю зубы и шагаю дальше. В столовой демонстративно присаживаюсь и задираю нос. Пусть не ожидает, что я прислуживать начну. «Не переживай, я поухаживаю», — произносит дракон бархатным голосом, вдруг оказавшись за моей спиной. «Мне несложно». Он ставит тарелку и раскладывает передо мной столовые приборы и слегка касается моей оголённой кожи. По ней сразу пробегают тысячи мурашек. Хочется вмиг сменить гнев на милость. Я и раньше никому не позволял прикасаться к еде. Это мой фетиш. «Фетиш?» переспрашиваю, вконец одурманенная его близостью. Но к счастью, дракон отходит и ко мне возвращается способность здраво мыслить. Ага, произносит он с улыбкой, как будто прекрасно понимает, какое воздействие на меня оказывает. Очень странный фетиш. Отрезаю и вновь задираю нос, предпочитая рассматривать потолок, а не хозяина замка. У каждого свои заморочки, дипломатично отвечает он. Ешь, а то остынет. Поворачиваюсь к тарелке. А там и впрямь еда. Желудок тот же реагирует неприличными звуками. Сжимаю рукой живот в смешении. Люблю, когда у девушки отличный аппетит, усмехается дракон. Любите, да? выгибаю бровь, попот на накаловые кусочки тушёных овощей на вилку. Тогда, может, пора обсудить ваши требования к возможной истине. Мне через полгода надо в академию закончить учёбу.